Глава 15. Уж В феврале 1917 года грянула революция. Можно ли назвать это началом конца? Думаю, что да. Власть в полку перешла к солдатскому комитету. В большевистская пропаганда, обещания земли и усталость от войны привели к массовому дезертирству солдат с фронта. Назначение на пост главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала Корнилова добавило немного оптимизма, но арест царской семьи, награждение унтер-офицера Кирпичникова Георгиевским крестом за то, что он первым поднял бунт в своем полку и убил капитана Лашкевича, окончательно подорвали мое доверие к правильности выбранного пути. Разнообразие партий и течений росло в геометрической прогрессии. В моду вошли спонтанные митинги, и чем больше становилось таких сборищ, тем больше было мусора не только на улицах, но и в головах людей. На один из таких митингов к нам в полк приехал теоретик анархизма Пётр Кропоткин. Я не старался вникать его идеи и тезисы, меня больше заинтересовал человек который стоял за его спиной, мой брат Владимир. Слушающие не выражали особого восторга оратору. Каждый раз, когда массы своим свистом и смехом прерывали его, Пётр Алексеевич поворачивался к брату, и тот изображал на лице заискивающую улыбку. Он был согласен с каждым словом своего кумира. Никогда я не видел ничего уничижительнее. После митинга мы встретились и внялись. он был рад этой встрече. Но первое, что он произнес после столь долгой разлуки, были слова: "Ну как тебе, Кропоткин? Глыба, да?" Сняв котелок, он вытер пот со лба. "Подожди, скоро по всей России, да что в России, во всем мире введем нашу систему самоуправления. Каждый сможет самостоятельно управлять своей жизнью и трудом. Разве это не здорово?" "Володя, отец погиб. Умер от ран год назад. Ты знал?" Он взял меня за руку и постарался отвести в сторону. Жаль. Конечно, хороший у нас был отец, правильный, но сейчас нужно думать о мировой революции, о глобальных масштабах, о всеобщей борьбе, а потом, после победы, вспомним и о родителях. о родителях нужно помнить всегда. Тебе что, не интересно, что сейчас с мамой, где она? Ну почему? Он столкнулся с каким-то непониманием. Конечно, интересно, но у нас есть много и других тем. Как будто нам с тобой больше не о чему поговорить. Мне жаль тебя, Монами. О чем ты хочешь со мной поговорить? О той пропасти, в которую вы толкаете страну, вы, как гиены, вцепились в нее своими клыками, не будет России, и вы сразу начнете жрать друг друга. Знаешь почему? Потому что в подобных тебе ничего человеческого уже не осталось, только ненасытная жажда власти, купленная ценой эфирических обещаний. Что, не нравится? Не этого разговора ты от меня ждал. Чтобы не ударить его в ярости, я развернулся и пошел прочь. С того момента брата у меня больше не было. Ну так, что там с мамой? крикнула мне вдогонку, как бы извиняясь. Больше я никогда его не видел и ничего о нем не слышал. Круглолицый интеллигент в маленьких очках и в костюме из парижского салона должен был сгнить где-то в питерских подвалах во время Красного террора или в крайнем случае в сталинских лагерях. Когда я вспоминаю о нем, то ловлю себя на мысли, что мне его ни капельки не жаль. Человек, который ради идеи смог забыть свой дом, свою семью, умер для меня еще на той площади после митинга.